Глава тридцать восьмая. «Не кашлей!» «Жарко!» Пробормотала я, дергая ногами и стараясь освободиться от чего-то сковывающего. Было такое ощущение, что меня запеленали, как ребенка в шерстяное одеяло. В несколько шерстяных одеял. И между ними положили грелки. «Ой, мелкий Вэй, ты опять раскочегарил камин!» Тебе нужно хорошо согреться, услышала я басистый голос герцога вместо песклявого голоса миллилитра. Если бы мужской голос звучал где-то в отдалении. Ну нет, над самым ухом. А еще сковывающее меня одеяло с грелками, пришло в движение. Почему ты в моей постели? Воскликнул я, открывая глаза и уставившись на Ройда. «Технически я в своей постели», — ответил он, чуть сдвигаясь и давая мне немного свободы. Он был одет в рубаху и домашние штаны, что не могло не радовать, но никак не отвечало на вопрос, почему я лежу на огромной кровати герцога Гарнета, а не в своей узенькой кроватке. Я подняла голову, осмотрелась, на кресле лежало мое платье, вот только внешний вид его был. Далек от целостного. Словно на меня напала стая бездомных собак, и. Где она? воскликнула я, подскочив и в ужасе вспоминая последние события. Я приводила в порядок оранжерею, о чем-то спорила с фамильяром, потом появилась женщина, которая просила о помощи, говоря что-то о несчастье с дочерью. И я, наивная душа, бросилась за ней в лес. Злое лицо Аски, боль. И я очнулась тут. Ожидает виселицы. С легкостью ответил герцог, поднимаясь из постели и поворачиваясь ко мне спиной, кажется, пытаясь скрыть естественную реакцию мужского тела на близость женского. — Я лишь пытался тебя согреть, пока Анна готовит грелки, — добавил он. «Да ерунда!» — отмахнулась я. «Ройд действительно думает, что я буду переживать из-за невинного, полежать в обнимку с ним, когда чуть не лишилась жизни?» «Да у меня было множество вариантов отдать Богу душу. Быть съеденной дикими зверями, замерзнуть и...» Я потянулась к затылку, коснулась и тут же ойкнула. «Убитой сумасшедшей средневековой бабой». Что за жуткий мир? За несколько недель я была в опасности больше, чем за всю жизнь на земле. <связывая> Пришла в себя! Радостный возглас Анны оторвал меня от фатальных мыслей. «Слава богам! Слава богам!» Прочитала женщина, влетев в спальню. «Сейчас, милая, сейчас!» Она суетливо подскочила к кровати, что-то сунула мне под одеяло. «Ай, горячо!» «Горячо, горячо!» — согласилась кухарка. «Так нужно!» — добавила она назидательно. «Кто же знает, сколько вы пролежали в снегу?» «Недолго!» — вставил герцог, приведя себя в порядок. «Да как же недолго! Губы, как у мертвеца! Да вы посмотрите на руки, ваша светлость! Сейчас принесу горячие похлебки. Хлеб только свежий из печи достала! Сейчас!» Я даже не успел поблагодарить, как Анна выбежала из комнаты. «Хм, «Ты ей пришлась по душе», — герцог пояснил порывы кухарки. «Она мне тоже», — ответила я, собирая в кучу услышанную информацию. «Хм, «Ты опять меня спас?» — спросила я, решив заполнить все пробелы. Мое новое увлечение», — отозвался Ройд. Он зашел в ванную комнату и через пару минут вышел оттуда уже в привычном для меня виде. «Но как ты узнал?» «Дочь увидела тебя в окно. У меня большая просьба, Карина». Имя он процедил сквозь зубы. «Перед тем, как бросаться зимой в лес с желанием кого-то вновь спасти, сообщить об этом мне». Или хотя бы слугам, которые передадут информацию?» «Как в первый день», — пробормотала я обиженно. «Что именно?» «Я не понимаю, что происходит и в чём виновата, а ты на меня злишься. Я же чуть не погибла. Можно со мной чуть мягче?» — спросила я, шмыгнув носом. «Я скоро вернусь», — сообщил он, выходя из спальни. «Оставайся в постели», — предупредил он меня, ткнув в мою сторону пальцем. «Ну, конечно», — фыркнула я, пытаясь встать, как только дверь хлопнула. М -м -м -м, застонала, едва поймав равновесие и чуть не упав на пол. «Хорошо же меня приложили по голове». Я не стала испытывать судьбу и прилегла обратно в постель. «Бунтуем?» Спросил миллилитр, проявляясь хлопком пробки из-под шампанского и сразу вальяжно развалясь на герцогской стороне постели. «Уже передумала», — ответила я, прикрыв глаза на секундочку, исправляясь с дурнотой. «Сотрясение», — констатировала я, — «надеюсь, в легкой форме». Еще бы! Ты бы видела, каким бревном тебя бацнули!» Мышь вытрощил глаза и растопорил лапки в попытке показать размер. «Даже не хочу знать. Больная баба!» — рыкнула я, вспоминая злющий взгляд Аськи. Она ненавидела меня, только я не понимала, почему. И подговорила же кого-то заманить меня в лес. Точно больная. Неужели она была готова убить меня только из-за то, что я озвучила очевидную вещь? Ей нельзя было оставаться в доме, контактировать с бельем, одеждой и тем более участвовать в приготовлении пищи. Ройд говорил про виселицу, вспомнила я. «Он серьезно? «Угу», — протянул мышонок <плесный> лежа на спине, закинув одну лапку на другую и покачивая ею. «Из-за меня здесь настолько суровые законы». Да не смотри ты на меня так. Я понимаю, что могла погибнуть, но. не за тебя! Он суетливо присел и принялся за рассказ, аж подрагивая от удовольствия. Ох, и жуткий сплетник. Частично из-за тебя, конечно, но не из-за тебя. А чуть точнее, попросила я. Я же тебе рассказывал про королевскую кровь и ее особенность. Ну да. — произнесла я немного растеряно, не понимая, к чему ведет фамильяр. — Ты не понимаешь, о чем я? — Нет. — Ясно. — Так и быть, расскажу. Только в этот раз слушай меня внимательно. Первый признак королевской крови — возможность оборачиваться в волка. Но... — Ну, ах да, оборотень с одышкой, — прокомментировала я. А какое отношение это имеет каски? Так самое прямое, воскликнул миллилитр. Она и была тем самым зверем, что терроризировал эти земли, понимаешь? Нет, призналась отрицательно, покрутив головой. А причем королевская кровь и... О, ты хочешь сказать, что она потомок королевского рода? Именно. Только очень далекий. Кто-то не досмотрел за своими бастардами. Обычно с этим все очень строго. Крх! И все. Мышонок изобразил, как ему отрубают голову. Не зря же она умела оборачиваться в зверя. Только вот ее никто не учил с этим справляться. И она сама не понимала, что делала первое время. А потом в ней проснулась жажда охоты. Вот она и... Присвистнул фамильяр, покрутил маленьким пальчиком у виска. А тебя она просто не любила и считала виновной во всех бедах. «Ну откуда ты всё знаешь?» — спросила я. «Ну как откуда?» — подслушивал, пока ее допрашивали. «Знаешь, как герцог на нее рычал». «Как рычал!» «Как на меня, когда уходила из спальни?» «Нет, конечно. С тобой он нежная фиалка. Кстати, мне пора. Не кашлей!» Бросил он на прощание перед тем, как открылась дверь спальни, и на пороге возник Ройт, придерживая за острые плечики маленькую герцогиню.